В мойке громоздилась несвежая куча грязной посуды. Сесть предложено не было, но Журба сам уселся на табурет и положил ногу на ногу. "Давай, Джексон, свою краснокожую", взял уже не паспорт и протянул хозяину дома. "Хочу 8 тонн на год". Хотеть молодой человек не вредно. Вредно не хотеть. Марк Селемонович обнаружил улыбки прокуренные и редкие зубы и громко позвал: "Фима!" Вме надо тебя дело есть. На кухне тотчас возник долговязый чернявый парень. Коротко глянул на присутствующих, потом остановил взгляд на толстяке. Напробей. Марк Селамонович протянул ему паспорт и, кивнув на женю, брезгливо поморщился. Проверь, нет ли криминала. Узнай метраж, прикинь стоимость. Если порядок, за ручную подгони. Судя по некоторым специфическим выражениям, расставщик в свой приличный дом попал из дома козённого. Минут 10 в кухне царила тишина, только еле слышно урчал огромный холодильник Bosch. Он был того розового оттенка, который Женина бабушка назвала бы телячьим. Ажур. Наконец, повернулся долговязый Фима. Криминала ноль. Вот планировка квартиры. Вот жильцы, район, рыночная стоимость на сегодняшний день так-так. Маркса молч. Цепку ухватил протянутый бумажный лист и самым внимательным образом изучил его. Ну вот что, молодые люди. Он повернулся к Журбе, но при этом покосился на Женю. Восемь тонн я вам не дам. От силы шесть. Под двенадцать процентов сразу возьму за полгода. Вы же знаете, какое сейчас время. Кругом одно жилье. Ладно, валяйте, кивнул Журба и слегка подтолкнул Женю. Давай, Джексон, подмахни документ. Распишитесь, молодой человек. Маркс Лимонч взял из Фимыных рук полностью готовый, со всеми печатями, бланк генеральной доверенности и ткнул в неё пальцем. Вот здесь. Под ногтями у него была траурная кайма. И расписочку попрошу по всей форме. Фима, продиктуй. Пока тот диктовал, Ростовщик слечил Женину подпись на агенде доверенности и в паспорте. Когда расписка была готова, Марк Селамонович дважды перечитал её, вновь недоверчиво скосил глаза на гостей и, заверив, я сейчас скрылся в недрах квартиры. Вернулся он минут через 10. Зачем-то огляделся и выложил на стол приличную пачку 100-баксовых. Здесь-таки всё точно, у нас как в аптеке. Проверим. Жорба взял доллары и со скоростью счётного автомата прошелестел всю толстую стопку. Э, что это, не понял я, Маркс Лимонч, стохи не хватает. Быть не может. Хозяин дома ещё раз самолично пересчитал зелень и сокрушённо покачал головой. А захна вещь, им кишмирен точь. Поцелуй меня в задницу, идёшь. Как ты считаешь, бабки шли мазол? придурок, видишь? Здесь же все кругом порядочные люди. Он вытащил из кармана 100 долларов и с полупоклоном сунул в руки журбе. Ошибочка вышла, молодые люди. Фраернулись, блин. Фраернулись, осрамились, опозорились, жаба. Точно фраернулся сеянист Хренов. Уже в салоне джипа Журбас из мешка извлёк из кармана заникнутую бумаженцую с портретом Франклина. В юности он неплохо приподнялся на ломке купюр и был их навыков до сих пор не утратил. Перебьётся на изжоге барыга позорный. Держи, Джексон, это тебе на первоначальное обзаведение. Женя Крылов, только что потерявший комнату в коммуналке, некогда купленную ему Шлыгиным Взял сто долларов и смущенно поблагодарил. Не знаю, когда отдам, Андрей Аркадич, честные слова. Журба отмахнулся и опять включил радио, чтобы ехало с весельем. Из приемника послышались цепенящие душу грозовые аккорды, потом полетел голос спокойного Меркурия. Хорошо поют, царствие ему небесное, сказал Журба и сделал погромче. Хотя и гомиком была, все равно люблю, блин. Представление должно продолжаться, не слово из динамиков.